Глава 10. Семён и Бадди появились у Аллы во второй половине дня. Семён, как он? С порога спросила Алла, не скрывая своего волнения. Спроси у него сама, с гордостью объявил Семён. Что значит спроси? Лицо Аллы совернулось в удивлённо-жалкий комок, и на периферию выплыл вопрос полного недоумения. Но Сёма вошёл в раж, и его уже было не остановить. Да-да. Я вдохнул в кота жизнь, и он стал думать, мыслить и уверен, будет действовать. Алла вглядывалась в Бадди, но внешне облик её любимца не вызывал настороженности. Бадди был спокоен, взгляд чистый, будто его и не кастрировали, и не чипировали. Бадди, дорогой, как же этот экзекутор, показывая на Сёму, заставил меня волноваться. Алла взяла Бадди на руки. и начала гладить. Баддель узнул хозяйку и спрыгнул на пол. Что с ним? Почему он проигнорировал меня? Потому что он ощущает этот новый виток его существования и не уподобляется кошачьей нежности. Он чувствует себя другим. Сёма, я что, действительно могу с ним общаться? Ну, конечно. Эксперимент удался. Вот, возьми этот пульт И нажми зелёную кнопку. Алла быязливо взяла пульт и нажала кнопку, ничего не понимая. Что делать и что ожидать? Ну, спрашивай, что ты хочешь узнать? Выпрыгивая из штанов и преодолевая нетерпение, верещал Семён. Луч его триумфа приближается к нему, а Алла медлит. Ну что она медлит? Вибрация дрожи нарастала. И Семёну казалось, что она просто издевается над ним и всё тянет и тянет, отодвигая момент признания его как талантливого учёного. Ты хочешь сказать, что я спрошу, и он всё поймёт? Не веря в происходящее, Алла настраивалась и не решалась нажать кнопку. Да, давай, давай же, спрашивай. Алла с волнением нажала кнопку и спросила: Бадди, Ты в порядке? Как ты? А теперь жми синюю и жди ответа. Алла нажала синюю кнопку и недоверчиво посмотрела на экран. Экран молчал. Подожди. Мне он тоже не сразу ответил. Взгляд Аллы приморозился к экрану, но экран молчал. Она посмотрела на Бадди. Он принял позу охотника, насторожился и всем своим видом выражал серьёзность. Вдруг экран засветился, и появился не ответ, а совсем неожиданный вопрос. «Ты зачем мне яйца отрезала?» Алла грохнулась в кресло, и ее взгляд засимафорил испуг и удивление одновременно. «Сема!» – произнесла Алла, впялив свой взгляд в Семена. Лицо Семена разлимонилось в удовольствии. «Хм, забавно. А кот-то совсем не дурак». И, глядя на Аллу, он уверенно сказал, «Мы попали в цель, и цель оказалась то, что надо. Бадди способен вызывать ощущение, мышление и эмоциональное состояние. У него есть душа!» «Ну, а я-то что ему должна ответить?» «Скажи, что тяга к сексу сопровождалась буйством и вредила ему». Рука Аллы потянулась к пульту, и она стала писать. «Бадди, дорогой, я хотела как лучше». На экране появился ответ. «Лучше бы ты Семи отрезала, а не ему совсем ни к чему. Ходит вокруг тебя кругами и никаких поползновений. А ты... оскопила древнюю цивилизацию». Теперь от прочитанного не только Алла, но и Семен улетели в закат. Первым пришел в себя Семен. «Да...» Он что, всё понимал? Ты помнишь, мы с тобой говорили про древнюю цивилизацию? Есть гипотеза, что кошки появились на Земле с планеты Сириус. Корабль инопланетян потерпел крушение, и несколько особей остались на Земле. Семён был очень взволнован. Он в такие моменты крутил свои усы и ходил кругами по комнате. А Алла сидела примороженная к своим мыслям, с видом пришибленности пыльным мешком из-за угла. «Вот это да! Он гений!» «А что, среди животных есть гении?» «Видимо, есть», – с гордостью ответил Семен, а потом добавил. «А за пожелание отрезать мне я ему еще припомню, хотя я знаю, что ему нравлюсь, иначе он бы уже давно пометил мои ботинки».